Глава 48. Что мы знаем о жизни? А что мы знаем о смерти? Является ли жизнь лишь узким лучом света между тьмой до рождения и мраком после смерти? Или она — нечто большее? Может быть, смерть вовсе не мрачна? Она не конец, а просто выход из этого мира, вход в загробный? Похоже ли жизнь на скопление песчинок, которые при нашем рождении имеют самую высокую плотность и самую высокую концентрацию жизненной силы, чтобы затем одна за другой сыпаться через узкое отверстие, как в песочных часах, беспрерывно утекающее время? Медленный, тихий распад личности, который, однако, означает неокончательное исчезновение после смерти а новое объединение в другом пространстве. Когда Антуан вышел из больницы тем вечером, все было залито пурпурным светом. Он ехал домой под звездным небом. Сегодняшняя пациентка не выходила у него из головы. Как у человека в расцвете сил может быть такое короткое будущее? Как хирург Антуан часто задавался этим вопросом. Однако этот вопрос еще никогда не был настолько животрепещущим для него. Что случилось, Антуан? Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, чем выглядишь, беспокоилась Шарлотта, когда он вошел в дом. Странный день. Можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Антуан налил себе стакан воды, взял стул и сел у рабочей поверхности, за которой Шарлотта как раз готовила ужин. Недавно ты сказала, что однажды чуть не умерла. Так вот, сегодня в моих руках оказалась молодая пациентка. Она так близка к смерти, как никто прежде из тех, кто был мне незнаком, но глубоко тронул моё сердце. «Мне очень жаль, Антуан», — ответила Шарлотта, сжимая его руку. «Она умрет, Не сегодня, конечно, но скоро. И мне интересно». Действительно ли смерть означает конец её существования? Я верю в то, что существует два вида смерти. Смерть тела — окончательная и бесповоротная. И смерть души — всего лишь переход из одного состояния в другое. Мне, как естественнику, в это трудно поверить. Отсутствие доказательств и доказательства отсутствия — не одно и то же. И все же. Мертвый значит мертвый. Взгляни на эту маракую. Сбор плодов не означает их смерть. Если я их съем, будет означать. Даже тогда не будет. Их клетки перейдут в твои, а в их семенах есть все необходимое, чтобы породить множество новых лос пышного страстоцвета. Когда ты от них избавишься, они попадут в плодородную почву. Даже если мы не съедаем плоды, а перерабатываем их в сок, это не означает их конец. Это всего лишь смерть плода в его первоначальном виде. Переход из первоначального состояния в другое, а не потеря. Естественно, но почему ты так уверена, что душа существует? Разумеется, я не уверена. Однако многое говорит об этом. Мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Человек — это чудо. Подумай только. Мы появляемся из крошечной клетки и растем лишь за счет клеточных делений. А каждая клетка точно знает, какой орган ей нужно построить. Кроме того, между людьми возникает особый вид энергии. С некоторыми нас что-то связывает, с другими — нет. Что-то внутри нас задолго до разума осознает, что в жизни мы столкнемся с определенными людьми, с которыми по какой-то причине должны столкнуться. Все переплетено. Хотел бы я разделить твою веру, но боюсь, я слишком убежденный реалист. Так как это было, когда ты чуть не умерла? Я чуяла ее запах. Смерти. И чувствовала ее вкус. Она уже проникла в меня так глубоко, что я ощущала ее каждой клеточкой. А потом на мгновение почувствовала, как покидаю тело, выскальзываю из оболочки и уплываю. Или нет, лучше так улетаю. Я смотрела, как вся моя жизнь сокращается до крошечной точки, а перспектива наоборот увеличивается до бесконечности. Охватывала чувство легкости, чувство свободы, защищенности пока меня внезапно с невероятной силой не вернуло обратно, в тело. Антуан смотрел на Шарлотту, подперев голову руками. И я возвратилась туда, где совсем не хотела оказаться снова. Ты не хотела возвращаться? Моя мать умерла, когда я была чуть старше того возраста, в котором ты остался без Марлен. Мне было десять. Поскольку отец пил, с того момента обо мне начала заботиться сестра матери. Она была настолько другой, настолько холодной женщиной, что я не могла ассоциировать ее со своей чуткой и сердечной мамой. Хотя я видела отца лишь тогда, когда он пытался пить чуть меньше, он был и остается единственной связью с моим теплым детством. Между нами была близость, которую не нужно было доказывать прикосновениями. В то же время между мной и тетей была дистанция, которую никакие прикосновения не сокращали. Ничто в ее характере и отношении к детям не могло сравниться с тем, к чему я привыкла. Когда всего через несколько лет после матери умер отец, за одну единственную ночь я окончательно лишилась остатков детства. Пол под ногами был будто из стекла, которое в любой момент могло разбиться. Я сама превратилась в умирающую, не желая оставаться в этом мире и отпускать всех, кого люблю. Больше ничего не ела и не пила. Заболела сама. И в таком состоянии провожала отца до самых врат вечности, пока врачи не вернули меня к жизни из очень дальних миров. Поначалу это не было похоже на спасение. Скорее на то, что одна часть меня вернулась, а вторая умерла. И все же... И все же, я не только оставила часть себя в загробной жизни, но и принесла что-то оттуда. Со мной произошло нечто волшебное, что-то изменилось. Мне потребовалось некоторое время, чтобы заметить это, осознать умом. Что? Я внезапно начала ощущать то, чего никогда раньше не ощущала. Предвидеть события. У меня начали возникать предчувствия. Я знала, что произойдут определенные вещи. Незнакомые люди вдруг стали казаться мне знакомыми из другого времени. В каком-то смысле во мне пробудилось сверхъестественное чувство. Антуан закатил глаза. «Хватит, Антуан!» «Ты спросил, я отвечаю». «К тому же...» Я уверена, что у всех нас может быть это чувство, если мы начнем уделять ему достаточно внимания, когда мы разовьем его, когда мы поймем, что видят не только глазами, слышат не только ушами, а чувствуют не только руками. Думаешь, сверхъестественное чувство, о котором ты говоришь, пробуждаются у всех, кто коснулся смерти, но выжил? Вполне может быть да. Возможно, люди которые хотя бы на короткое мгновение переступают грань между земным и потусторонним, между телесным и бестелесным миром, наделяются чем-то чудесным, чем-то, что остается с ними в течение некоторого времени после встречи со смертью, но из года в год ослабевает, пока не исчезает вовсе, когда люди становятся ближе к земной жизни, чем к неземной. Похоже на магию, а мне трудно поверить в какую-либо форму магии. Понимаю. Но со мной это было так. Поэтому я верю в большие и маленькие чудеса. И в то, что близость к смерти — не единственный способ соприкоснуться с ними. Я уверена, если человек готов, они открываются ему и при жизни. Ты веришь в прошлые жизни, Шарлотта? Я верю в старые души. По крайней мере, благодаря смерти я научилась жить, а не просто существовать. Усвоила, что начинать нужно оттуда, где ты стоишь, с того, что у тебя есть, и так, как ты можешь. И еще кое-что. Возможно, даже мое самое основное открытие. Что? Что мы слишком много жалуемся, слишком легко поддаемся унынию. Мы страдаем, потому что в нашей жизни есть что-то, что нам не нравится. Страдаем, потому что в ней не хватает чего-то, чего нам хотелось бы. Мы хотим то, чего не получаем. Получаем то, чего не хотим. Мы страдаем от перемен, от того, что стареем. Мы страдаем от самих страданий. Обстоятельства, которые длятся слишком долго, в итоге тоже приводят к страданиям даже тогда, когда они нам, в общем-то, нравятся. Приятные вещи через некоторое время становятся неприятными. Счастье, например, невыносимо, когда длится долго. Иногда мы даже становимся несчастными, когда в жизни все вроде бы хорошо, но слишком долго не происходит ничего нового. Мы страдаем от того, что многое в мире выходит из-под нашего контроля. Мы отлично умеем страдать. И что нам, по-твоему, с этим делать? Нужно соблюдать несколько основных правил. Во-первых, быть благодарными за все, что у нас есть. Смотреть на то, что мы имеем, а не на то, чего нам не хватает. Во-вторых, следить за своими мыслями. Образ мысли формирует наши слова и действия. В-третьих, обращать внимание на возможности. Хорошие возможности представляются редко, Спрашивать себя при каждой, появится ли она снова и когда, если не воспользоваться ею сейчас. Возможно, она уникальна. в четвертых делать жизнь других лучше. Тогда лучше станет и наша. В-пятых, не бояться смерти. Не позволять ей красть нашу жизнь раньше времени. «Ты не перестаешь меня впечатлять? Нет, Антуан». «То, что я тебе говорю, ты знаешь и сам. Только когда мы очень молоды, мы сталкиваемся с учителями, с людьми, которые уже прочувствовали жизнь до кончиков пальцев рук и ног, с людьми, которые знают, что значит жить и что может привести к смерти в середине жизни. Однако, когда мы достигаем определенного возраста, как ты сейчас, наших учителей становится меньше». Наши герои больше ничему нас не учат. Мы должны сами держаться за жизнь и не терять веры, в твоем случае надежды, волшебство нашего существования.